Глава седьмая. Отринуть ослепление. На Востоке жил маист по имени Седзы. Он отправился на Запад, чтобы повидаться с Цинским Хоиваном. Царь спросил о нем у Цинского маиста Тангуго. Тангуго испугался, что царь сочтет Седзы более мудрым, чем он сам, и ответил. Седзы искусный спорщик с Востока. Этот человек опасный, так как его речи могут захватить молодого господина. Поэтому царь ждал того с застоянным гневом. Когда Сетзы прибыл, чтобы поговорить с царем, царь даже не стал его слушать. Тогда Сетзы замолчал, а затем откланялся и пустился в дальнейший путь. Когда кого-то слушают, то это делается для того, чтобы приобрести что-либо полезное. Если такие речи действительно хороши, то что же плохого в том, если они даже и захватят своей силой молодого властителя? Если же то, чему посвящена речь, плохо, то даже если она будет лишена той силы, которая может захватить молодого повелителя, какое тут преимущество? Хуэй Ван совершил большую ошибку, когда принял намерение добросовестно изложить свои мысли за попытку одурачить молодого властителя. Это неумение слушать. Если так применять свою волю, то при всем желании принимаемого гостя, при всем усилии воспользоваться глазами и ушами, все равно невозможно будет понять, что именно тот имеет в виду. Именно такое случилось с хронистом Джоу, который с помощью души убитого обвинил невинного человека по ошибке и казнил его, что вызвало всеобщее возмущение и смуту среди подданных, поверхшая страну в огромную опасность. Обычно, когда человек стареет, тело его слабеет, а рассудок крепнет. А вот у Ивана в старости одинаково ослабли и тело, и рассудок. Чуцкий Вэйван проходил обучение у Шэнь Иньхуа. Это не нравилось Джао Ли. Вэйван любил физические упражнения. У него был партнер, некий Чин, который по поручению Джао Ли сказал Вейвану, По стране ходит слух, что вы собираетесь стать учеником Шен-Инхуа. Царю это не понравилось, и поэтому он отдалил от себя Шен-Инхуа. Этот чин был мелким человеком, и все же одно его слово и иван перестал слушать о поучениях прежних царей а люди больших познаний не решились выступить, так что Джао -Ли получил полную свободу действовать по собственному произволу. Поэтому речи мелких людей нельзя не подвергать проверке. Повелитель, который часто гневается, тем самым открывает путь подлым людишкам. Когда же фальшивым людишкам путь открыт, чрезвычайно трудно удержать их и дать им отпор. Кто дает волю стреле, у того будет промах. Кто дает волю воде, у того будет засуха. Правитель, дающий волю своим чувствам, окажется в дураках. Кто же творит глупости, тот не может быть назван благородным мужем. Для того же, чтобы не давать волю своим эмоциям, необходимо лишь, чтобы к ним была приложена мера – Некий старик жил по соседству с другим человеком. У того рос засохший платан. И сосед-старик сказал ему, «Засохший платан – это не к добру». Тот его сразу срубил. Тогда старик попросил срубленное дерево себе на дрова. Сосед опечалился и сказал, «Ох и хитер же мой сосед, да разве это по-людски? Ему только одна выгода и нужна была. Между тем, просил ли тот себе дерево на дрова или не просил, не имело никакого отношения к тому, был ли сухой платан во дворе плохим предзнаменованием или не был. Когда-то одному цистцу очень хотелось золота. С утра пораньше отделан он платье и шапку, отправился на базар, подошел прямо к меняле, схватил золото и кинулся прочь. Поймав его, стражник спросил «Как мог ты украсть чужое золото? Ведь кругом были люди». Тот ответил «Когда я его брал, то никого не заметил, я видел лишь золото». Вот это действительно великая жажда выгоды. Когда человек чем-либо ослеплен, он готов принять день за ночь, белое за черное». Поистине, велики несчастья, проистекающие из ослепления. Властители погибших государству все были в глубоком ослеплении, разве не так? Поэтому всякий человек, прежде чем достичь знания, должен отринуть ослепление. Только избавившись от пристрастий, можно сохранить в целости свою натуру.